Нус? А теперь о делах. Не знаешь ли ты, где я могу заполучить адреса всех парижских нотариусов? Я не знаю. Но узнать-то легко. Видишь ли, зачем это? Я отправил из России по почте, по приказанию матери этих девочек, которых я привез сюда, одному из парижских нотариусов очень важные документы. Ага. Я записал его имя и адрес в своих бумагах, намереваясь отправиться к нему тотчас же по приезде в Париж. Но, понимаешь, бумаги дорогой украли. Да? Да, а это чертово имя у меня, к несчастью, вылетело из головы. Но я думаю, что если бы я его увидел в общем списке, я бы его вспомнил. Агриколь невольно задрожал при мысли, что это, быть может, приказ об аресте. Но его отец, повернувшись на стук к двери, не заметил этого испуга. «Входите!» Дверь отворилась. Это был Габриэль в черной рясе и круглой шляпе. Мгновение, быстрого как мысль, было достаточно для Агриколя, чтобы узнать приемного брата и броситься в его объятия. «Брат мой!» «Агриколь!» Гавриль, как долго ты отсутствовал Наконец-то я вижу тебя Миссионер и кузнец замерли, крепко обнявшись Тронутый братскими объятиями, Дагабер почувствовал, что слезы наворачиваются у него на глаза В привязанности этих молодых людей, схожих лишь по сердцу, но с виду и по характеру совершенно различных, было действительно нечто трогательное Мужественная фигура Гриколя еще сильнее оттеняла необыкновенную нежность и ангельское выражение лица Габриэля. Меня батюшка предупредила о твоем приезде. Я так ждал твоего возвращения. И все равно сейчас рад тебя видеть в сто раз больше, чем мне представлялось. О, брат. О, ну а, дорогая матушка, Здорова ли она? «Да ничего, милый мальчик, она здорова и будет еще здоровее от того, что мы все теперь собрались вместе. Ничего нет полезнее для здоровья, чем радость. Ах, Агриколь! И как подумаешь, что этот молодец с его нежным девичьим лицом обладает мужеством льва? Ведь я говорил тебе, с какой отвагой он спас дочерей маршала Симона и пытался спасти меня!» «А что это у тебя на лбу, Габриэль?» Габриэль, сбросивший при входе шляпу, стоял теперь как раз под окном, яркий свет которого освещал его бледное и нежное лицо. При этом стал ясно виден рубец, проходивший над бровями от одного риска к другому.